Глава 7. Замок и ключ. Воздух наконец-то стало легче дышать, хотя грудь Эльды всё ещё была стснута чарофектами Горуны. Оказавшись нароуже, девочка с опаской огляделась. Они стояли в небольшом дворе, окружённом со всех сторон привычной уже стеной из высоких деревьев. Стволы их сомкнулись так тесно, что напоминали забор. Небо почти не было видно. Двор находился под куполом из ветвей и листьев. Со стороны ничего не заметишь, кроме буйной растительности, подумала Эльда. Хорошее укрытие. Она вспомнила, как они с друзьями пролетали над живыми садами и чуть не угодили в лапы хищных растений. Может быть, как раз над истоком они пролетали, но не заметили его. Это тот остров полон ловушек. Внимание девочки привлекло знакомое поскуливание. Тело белокрыла распласталось на траве у замковой стены. Шерсть была покрыта грязными пятнами, а глаза расширились от страха. Лапы его были связаны, на шее жёсткий ошейник, морда стянута верёвками. Эльда хотела было погладить белокрыло и успокоить его, но он дернулся в страхе и задрожал. Она понимала его отчаяние. Рядом не было искры, которая заменила драгон и шумать. Вокруг все чужое и незнакомое. Боль, несвобода, страх. Девочка осознала, что даже она сама теперь пугает зверя. Сила ее зеленого чаранита кажется ему враждебной. Берегись. Он совсем дикий, сказала Лазария. Он сильно напуган. Освободите его, попросила Эльда. Этот зверь очень ценный экземпляр. И откуда он только взялся? Женщина встала над драгонишем и провела над ним рукой. Она им очень пригодится. Не дотёк. Только... Она не договорила, но к радости Эльды ошейник и номордник разомкнулись и упали на землю. Белокрыл зарычал, потом взвыл, засочил лапами, пытаясь бежать. Не так быстро, дружок, насмешливо сказала Лазария. Судя по всему, лапы драгончему она освобождать не собиралась. Что вы хотите сделать? забеспокоилась Эльда. Она видела, как в глазах у женщины засветился знакомый уже азарт. Такое часто с ней случалось в лаборатории Зелёного ордена, когда проходил какой-нибудь увлекательный эксперимент. Надо повысить его полезность для нашего общего дела, пока он слишком мал, ответила Лазария. Я не понимаю. Сейчас всё увидишь. Это иди подальше. Нам потребуется больше пространства. Казалось, женщина забыла, что Эльда теперь не её ученица, а племянница. Сейчас её это не волновало. Эльда упрямо не двигалась с места. Чара Лазарея пожала плечами и направила обе ладони на белокрыла. Три чары в зеленых плащах, до сих пор стоящие в сторонке неподвижно, словно по сигналу шагнули ближе и тоже вытянули руки. Белокрыл отчаянно заскулил, попытался сжаться в комок, но у него не получилось. Эльда слышала, как испуганно бьется его сердце. — Пожалуйста, не делайте ему больно, он же ничего не понимает и не сделал вам ничего плохого. Никто ей не ответил. Чтобы понять, что именно делают три лестницы, девочка обратилась к способностям своего черонита. После того, как живалист покинул подземелья Гаруны, он немного успокоился, и сейчас отозвался ей. Эльда увидела черофекты потоки силы, направленные на белокрыла. Они опутывали его точно так же, как недавно тройна, как теперь связывали её саму. Три лисницы всё время действуют по одной схеме. Сила зелёных черанитов изменяет живую материю, подчиняет, лишает воли, разрушает. Неужели белокрыло хотят превратить в дерево, но зачем? Но оказалось, что со зверем происходит нечто другое. На глазах у Эльды он стал меняться. «Расти!» Девочка ахнула. «Это же...» «Ускорение всех жизненных процессов», — прокомментировала Чара Лазария. Казалось, ей доставляет удовольствие чувствовать превосходство перед Эльдой или перед ее камнем. Иначе это называется ускоренное выращивание. «Много сил, но оно того стоит». Я помню. Вы сделали это с моими волосами, пробормотала Эльда. Именно. На тогда я потратила крохи силы. Сейчас совсем другое дело. Белокрыл увеличивался на глазах. Из драгоныша-подростка он превращался в сильного юного драгончика. Крылья расправились, шерсть взъялоснилась, хвост яростно бил по земле. Зверь вряд ли понимал, что с ним происходит, но мышцы его наливались силой, а глаза злобой. "Ему не повредит такая спешка", беспокоилась девочка. Чара Лазарея не ответила. Маска скрывала лицо, но и так было ясно, что сил на то, чтобы вырастить драгунчего, ушло очень много. Трое её коллег, которые служили резервными источниками силы, уже полностью истратились. Искровых черанитых почти погасли, они больше не могли помочь Страшилле. "Думаю, этого хватит", сказала женщина, запыхавшись от усилий. Перед ними теперь лежал мощный зверь, ничуть не уступающий в размерах взрослому драгончему. Чара Лазарею так устала, что немного отвлеклась и не заметила, что силовые верёвки больше не удерживают когтистые лапы белокрыла. Он разорвал их остатки одним рывком, поднимаясь и готовясь к прыжку. Драгончий вззрел, вдруг почувствовав в свою силу и прыгнул вперёд. К ближайшей чаре, которая не успела даже поставить щит. Он открыл пасть, в которой сверкнули белоснежные клыки, но в последний момент передумал рвать. Отшвырнул женщину к стене ударом лапы и бросился дальше. "Берегись!" крикнул кто-то. Чарала загреей увернулась. Эльда осталась один на один со зверем. Перед ней белокрыл затормозил, нависая огромной тушей. "Это же я, это я, тише", пыталась успокоить его девочка. Но он прижал уши, и слова Эльды потонули в яростном рычании, доносившемся из глубин его существа. Он злился на ненавистную силу трилистника, в которую Эльда была закутана словно в одеяло. бросится или нет? В сторону, крикнула ей чара Лазария. Эльдат шатнулась, а белокрыл внезапно дёрнулся, закатил глаза и завизжал. Его морда мотнулась из стороны в сторону, словно он хотел сбросить что-то с головы. Лапы подкосились, зверь рухнул на землю и забился в судорогах. Девочка резко обернулась. Чара Лазари стояла позади неё и направляла ладони на белокрыла. Она успела снять перчатки. С кончиков её пальцев слетали зелёные молнии. На запястьях сверкнули черониты. Они выпирали из кожи прямо как у дика. Вот и разгадка перчаток. Руки страшиллы тоже под контролем Гаруны. Проследив взглядом потоки силы, Эльда поняла, что женщина что-то внушает зверю, воздействует не на тело, а на чувства. Вот почему бедняга бьётся в истерике, пытаясь расцарапать себе морду. Невыносимо смотреть. Вы поколечите его, довольно. Эльда подскочила и схватила Чару Лазарю за руку. Та зашипела, словно змея. Белокрыл дёрнулся в очередной раз. Во дворик ворвались ещё несколько чар. Хватит, он будет приносить пользу только если вы его не убьёте, крикнула девочка. Чара Лазария не реагировала, будто впала в транс и ничего не слышала. Белокрыл уже еле хрипел. Только когда Эльда схватила женщину за обе руки и потрясла, та как будто пришла в себя. Не убивайте, усыпите его, вы же можете. Осепись. Да, сказала Лазария, очнувшись. Бы надобились усилия трёх трилистниц, чтобы погрузить драгончего в сон. Только после того, как он растянулся на земле, Эльда смогла выдохнуть. Её всё трясло. Она опустилась рядом с белокрылым на колени и погладила его по белой шерсти. Но оказалось, успокаиваться рано. Что будем с ним делать? спросила одна из стрельниц. Он бесполезен, жёстко сказала Лазарея. С такой агрессией быстро нам не справиться. Видимо, придётся уничтожить. Что? Как? дёрнулась Эльда. Мы рассчитывали, что он может стать первым драгунчем, который позволит Чаре оседлать себя. Но, судя по всему, мы ошиблись. Он ещё более агрессивен, чем его сородичи, злобно произнесла Лазария. Это неправда. Он не был агрессивным. Ты только что видела обратное. Он был испуган. Дайте ему шанс. Девочка чуть не плакала. У нас не хватает людей и времени, чтобы возиться с ним. Монагий мог бы пострадать от его ярости. Эльда лихорадочно искала аргументы, чтобы остановить Лазарию. Должно же быть что-то, что, что её убедит. Если вы приручите его, Чарагорона будет довольна. Я знаю, кто может попробовать сладить с ним. И Чара Лазария замерла в ожидании. Тут на острове есть девочка, Юта, она ваша ученица. Её в этом году перевели на экстернат, выдохнула Эльда. Смутно припоминая и что? Она может попробовать подчинить его. С чего ты взяла? Я знаю, потому что однажды мы делали вместе опыт на чаровидении. У нас был общий проект. Мы работали с драгонишем, и она как-то повлияла на его сознание, он успокоился. Эльда придумывала историю на ходу, потому что не могла прямо сказать о том, что она уже встречалась с белым дракончиком и даже помогла украсть его с территории трилистника. Хорошо, что Чара Лазарея почти не слушала подробностей. Дай ей шанс, она справится. У неё талант договариваться с животными. Я помню, что она неплохо справлялась с заглотами. Чара Лазарея что-то прикинула в голове и наконец кивнула. Махнула рукой. Одна из женщин тут же подошла к ней. Найдите, как там её зовут, напомни. Юта Ливи, подсказала Эльда. Точно. Да. Найдите среди стажирующихся девочку по имени Юта Ливи. Мне нужно с ней поговорить. Она может быть на черве ферме. Туда отправляют тех, кто переводится на экстернат. Что делать с этим? спросила ещё одна женщина в капюшоне, кивая на белокрыла. Пока оставьте здесь. Сонный морок не снимать, заблокировать морду и лапы. Потом я решу, как с ним быть. Эльда выдохнула с облегчением. По крайней мере, теперь у белокрылой есть шанс, в отличие от неё самой. Девочка почувствовала, как вокруг шеи снова натянулась силовая петля. Чара Гаруна вспомнила о ней. Страшило тоже, казалось, что-то почувствовала. Она замерла на мгновение, потом повернулась к Эльде. Нам пора идти. Госпожа Гаруна ждёт нас. Лазарея натянула перчатки и направилась к двери. Они снова шли длинными переходами, расположение которых казалось невозможным запомнить. Эльда чувствовала ужасную усталость. После происшествия с драгончем силы совсем оставили её, она еле плелась всё ниже и ниже, глубоко под землю. В круглом зале, куда привела её Лазария, было тесно от набившихся сюда чар и душно от недостатка воздуха. Световые шары на стенах излучали неровный зеленоватый свет. Эльде показалось, что их держат древесные руки. Тонкие ветки напоминали скрюченные судорогой пальцы. Под ногами вместо камня было стекло или что-то очень похожее на стекло, под которым бежали всё те же ручейки искрящейся воды, как и повсюду в замке. Покрытие казалось хрупким, но выдерживало несколько таких же полупрозрачных колонн и всех людей, которые собрались здесь. В самом центре ручейки вырывались на поверхность в виде небольшого фонтана. Стройка взлетала вверх и падала в небольшую бурлящую чашу. В глубине зала каменная порода меняла цвет. Там проступала стена, сплошь усыпанная мелкими разноцветными кристаллами, напоминавшими цирониты. За этой стеной чувствовался такой источник силы, что Эльда даже испугалась. Что это может быть? Чара Горонова возвышалась напротив переливающиеся стены, повернувшись спиной ко всем присутствующим. В зал продолжали прибывать чары в одинаковых зелёных одеждах, с ничего не выражающими лицами, с волосами, убранными в одинаковые плетения. Они вели себя очень тихо, молча занимали предназначенные им места и замирали в ожидании, образуя несколько рядов в форме полукруга. Лазария и Эльда, а также ещё несколько чар с ярко искрящимися черонитами, стояли в первом ряду. Никто не потрудился объяснить девочке, что сейчас будет происходить и зачем она находится здесь. Живалист снова весь сжался и попытался укрыться от внешних силовых потоков, но ему это не удалось. Все чего-то ждали. Что мы здесь сделаем? Рискнула спросить Эльда. Сейчас тебе нужно будет отдать часть своей силы на благо общего дела, тихо сказала Лазария. Что это за дело? Мы хотим вернуть в Чераводье истинную силу, утраченную нашими предками. Но она надёжно защищена. И чтобы прильнуть к ней, нам надо проникнуть сквозь защитную стену. И что же будет потом? Оживёт сердце великого змея, и настанет новый мир. Но тебе этого пока не понять, ответила Лазария. Сердце великого змея, повторила Эльда. Она сразу вспомнила легенду, которую им с Серженом рассказала мама Луна. Сказку о том, как великий змей явился из другого мира, а потом уснул в череводии. Великий змей проснётся, земля содрогнётся, вода разольётся. Вода, земля, сердце змея. Может быть, всё это правда? Древние легенды не лгут. Наконец все собрались и замерли в ожидании. Чара Гаруна подняла тяжёлые руки медленно-медленно и развернула ладони к стене, усыпанной камнями. "Сегодня, сказала она, будьте готовы к изменению." Все подняли руки также, и Эльда, ещё ничего не понимая, тоже подняла руки. Её будто дёрнули за верёвочки. Она сначала почувствовала, а потом и увидела, как в ладонях Гаруны начал формироваться силовой жгут, похожий на змею. Она выпустила его в зал, и он стал расти, перемещаясь от одного члена ордена к другому. Первая, кого зацепил этот змей, была Чэра Лазари. Он обвился вокруг её поднятых ладоней, образовал петлю, и сила Чэронита Лазари влилась в него. То же самое произошло с Эльдей. Петля замкнулась на её руках, и сила Жевалиста потекла наружу. Змей двинулся дальше, от чара к чаре, набирая силу, пока не охватил всех, кто был в зале. Вот конец. Он погрузился в струю фонтана и вырос на глазах. Родилась единая силовая сеть огромной мощности, замкнутая на чаре Горум. Это было похоже на общую сцепку, которая проходила по особым правилам. Никто не боролся друг с другом, все только объединялись. Хроафекты светились так ярко, что их можно было рассмотреть невооружённым глазом, но Эльда видела больше. Став частью общей сети против своей воли, она ничего не могла сделать, чтобы остановить происходящее. Поэтому она перестала сопротивляться и нырнула в поток силы, как это уже случалось с ней раньше. Часть её сознания унеслась внутрь потока и растворилась в нём. Чара Гаруна тем временем направила общую силу на усыпанную черонитами стену. Только Эльда уже видела, что это вовсе не камень, это нечто другое. древнее изначальное непостижимое защищённое от внешнего воздействия непробиваемым щитом что же вы делаете хотелось крикнуть ей нельзя но чара горуна не обратила бы внимания на её голос сила в руках женщины превратилась в гигантский молот который с размаха ударил в щит Щит содрогнулся, содрогнулась сама земля. Фиолетовый поток возмущенно выплеснулся навстречу три лисницы. Две силы столкнулись, и волны от этого удара разбежались во все стороны. Фиолетовый свет, как во время трясений, так вот откуда они в чароводье, успела сообразить Эльда. Но тут же закружилась в водовороте смешанной силы, зелёный и фиолетовый потоки слились в единое. Чары, участвовавшие в общей цепке, попали на пол от удара. Сама Эльда видела происходящее будто со стороны. Увидела себя и чару Лазарию, рухнувших на дрожащие стеклянные плиты. и Гаруну, которая единственная из всех устояла на ногах. Лицо ее было безумным и алчущим, глаза горели огнем, но она уже понимала, что опять что-то пошло не так. Торжество медленно сменялось яростью. Щит не поддался, несмотря на обрушенную на него мощь. Эльда чувствовала себя частью потока и испытывала нестерпимое желание заглянуть за стену. Что же там? Чего так хочет добиться чара Гаруна? Почему эта сила так велика и не похожа ни на одну из тех, что встречались ей раньше? Что происходит? Почему снова не получилось? Что же не так? И эти мысли растворялись в потоке. Эльда не понимала, Гаруны, Лазари, присутствующих здесь безъименных чар. И она решилась. Помчалась сквозь мысли, преодолевая фиолетовую волну, перепрыгивая со островка на островок зеленой силы. Змей, которого создала Гаруна, на глазах рассыпался на части, но еще можно было успеть проникнуть туда, в самый центр. Эльдо пёрлась в невидимую стену. Нет, только в первый момент стена была невидима, но тут же, чуть изменив ракурс, девочка поняла, что стена неоднородна. Она состояла из нескольких слоёв, семь щитов один за другим, семь линий защиты. Первый щит они разрушили, от него остались одни осколки, но были и другие, разные силовые щиты. Почему никто этого не видит? Даже Гаруна не видит, не понимает. Это так смешно. Великая и могучая Гаруна пытается разрушить защиту силой, не понимая, что можно просто подобрать ключ. Бьётся лбом в дверь, замок на которой отпирается поворотом ключа почти без усилий. Эльда стала вдруг так легко подобрать ключ, а не выламывать дверь. Она засмеялась, завертелась в фиолетовом вихре. Вокруг всё тряслось и казалось бы должно вот-вот обрушиться, а Эльда смеялась. Странно, но фиолетовая мощь защищала подземный зал от разрушения. Наверное, Гаруна знала об этом, иначе не стала бы так рисковать. Эльда присмотрелась к щитам и увидела, что все они сотканы из сил разных орденов. Она поняла, что может проникнуть за призрачный щит, а потом и за энергетический. И разрушительная сила её не задерживает. И щит, сияющий белизной, и даже голубой с переливами легко пропустили её. И последний, и самый тонкий, и кроваво-красный, сплошной и не светящийся. Эльда толкнула его, и он поддался. А прямо за последним щитом пряталось его сердце. Живое, великий и непостижимый змей был прямо перед ней. Не сказка. Ни миф, ни легенда, ни выдумка. Так захотелось прикоснуться к нему, но Эльда не посмела. Нарушать его сон без нужды нет, нельзя. Девочка улыбнулась, она все поняла. Это совсем не сложно. Рисунок замка, запирающего невероятные возможности, отложился у нее в голове. Семи лепестия, короны семи сил, семь лилий в саду камней, семь защитных щитов. Их суть едина. Ответ прямо на поверхности. И она сама — семигранник. Эльда еще раз засмеялась и обернулась. Позади нее мелькнула смутная тень. Появилась... и исчезла. Смерть Семирых это тоже отсюда. Только не это, нет. нет! Страха хватил её. Пора назад. Никто не знает о том, что я увидела. Она может сколько угодно пытаться открыть этот замок и не найти правильного способа. У меня есть ключ. Пока я молчу, мир в безопасности. Все эти мысли убегали от Эльды и кружились вокруг неё, пока она возвращалась в своё тело. Силовых потоков было всё меньше. Они рассеялись и снова собрались вместе, формируя седьмой щит. Световые шары в зале полопались, чары эффекты погасли, зал окутал сумрак. Лишь переливы воды в фонтане разбрасывали вокруг себя разноцветные искры. Как только разрушенный щит был восстановлен, трясение прекратилось. Эльда вернулась в себя, но сил не было. Тело не слушалось. Оно по-прежнему было во власти Гаруны. Она будет бороться, но не сейчас. Сейчас никак. Эльда отключилась и не могла видеть, как чара Гаруна смотрит на неё выпученным глазом сквозь мрак женщина тоже уловила мысли витающие вокруг девочки она была не просто удивлена тем что узнала она была поражена до глубины души ошеломлена озадачена Лежащая на полу девочка разгадала секрет, в тайну которого она сама пыталась проникнуть большую часть жизни. Горона нахмурилась, а потом улыбнулась, до да так, что если бы Эльда увидела эту улыбку, она поняла бы, что ничего хорошего в ближайшее время её не ждёт. Лазарея привела ко мне не просто сильный камень, а настоящее сокровище. Торжествовала горумно. Она привела клювч.